krisip... Однако самым плодовитым из древних стоиков был Хрисип, сын Аполлония родом из Сол, ученик Клеанфа. Он написал 705 свитков на логические и этические темы. Среди них логические положения, пособия по диалектике о сложных суждениях, о суждениях, о построении слов против отвергающих знаки препинания, о первичных недоказуемых умозаключениях, ответ, полагающим, что в лжеце есть как истина, так и ложь, и многие другие рассуждения по логике всего 311 свитков книг. В области этики Хрисип занимался тонким расчленением этических понятий. Кроме того, Хрисип создатель логики этических норм. Среди его этических сочинений доказательство, что наслаждение не есть благо, а прекрасным и наслаждение и другие. От всех сочинений Хрисипа дошли почти одни названия, лишь иногда фрагменты. Говорят, что в своих сочинениях Хрисип приводил массу выдержек из более древних философов, а потом утрата его сочинений вдвойне печальна. Диоген Лаэртский пишет о Хрисипе, что он отличался большим дарованием и всесторонней остротой ума. Слава его в искусстве диалектики была такова, что многим казалось, если бы боги занимались диалектикой, они занимались бы ею по Хрисипу. Хрисип завершает формирование древнегреческого стоицизма, так что даже сложилась поговорка «Не будь Хрисипа, не было бы и стои». До того, как стать философом-стоиком, Хрисип был атлетом-бегуном на длинные дистанции. Страница 125. Он умер 73 лет от роду, то ли выпив неразбавленного вина, то ли от хохота. Таковы три главных представителя древней старшей стои. О других ранних стойках мы мало что знаем, потому что соответствующая книга Диогена Лаэртского обрывается на перечне сочинений Хрисипа.